Вываливаясь у коловорот парка из кабины, Юра улыбался. Пошёл в Кунго. Натоплено аж жарко. На топчане развалился клювонос и Кобзев. Здоров, ну и погодка. Да Мудрецкий плюхнулся на стулу. Толкать пришлось. Всё, расписывайся в журнале, я сваливаю. Мудрецкий молча расписался. Готово. Отлично. Счастливо подежурить. Евдрехин выдохнул. Спасибо, Костя, успели. Теперь молчок, понял? Держи бабки. Пётр Петрович, какие проблемы? Василий, выложившися кикимор. Катайтесь на здоровье. Пять сотен ушли к Дембелю в карман. Движок они перекинули, минута в минуту. как и рассчитывали вырвали один вырвали другой поставили шито крыто без оборудования что есть в боксе и не справились бы вдвоём а так лебёдка по рельсам бегает карана в миниатюре главное не суетиться вроде обошлось поехали до казармы довезу прапорщик не скрывал своего удовлетворения запуская новый двигатель Слешиш, как работает. Поёт. Заботин прибежал в офицерское общежитие, длинный одноэтажный барак на краю села Чернодырье и передал приказ комбата явиться всем офицерам в расположение части. Только что притопавшему из наряда мудрецкому, так хотелось к своему взводу, что он не постеснялся произнести: несколько нехороших слов тем более что остальные матерились куда более грубо стоило хряков рвал металл и металл рвал тоже три фрагмента стальной ручки бегали между пальцами до тех пор пока на плацу не выстроили весь батальон все 300 человек начальник штаба колодец подал команду «Смирно!» Комбат, выйдя на середину, вольно не откатил. Никто не знал, чем вызвано столь спешное построение. Бабочкин шептал на ухо стоящему перед ним в строю Балетову. «Иначе война!» «Да если бы война, вокруг были бы одни грибы!» «Какие грибы?» «Ядерные!» Бабочкин перекрестился... «Скажешь, что же?» Комбат прочистил горло. «В батальоне ЧП. На мне только что звонили из штаба дивизии с Кирджей. Оказывается, у нас в столовой плохо кормят». Пузо комбата колыхалось, а сам он распалялся все больше. «Сынки, да вы знаете, что такое голод!» Вы же понятия не имеете. Выйдите, пожалуйста, выйдите, кто писал анонимку. Я этому человеку ничего не сделаю. Я только хочу в его глаза посмотреть. Пусть он мне скажет при всех, что у нас хреновая жрачка. То ли среди выстроенных военнослужащих не было того, кто сочинил и неведомым способом отправил кляузу в дивизию. То ли комбат отпугивал своим страшным видом потенциального признанца, то ли словам командира о том, что тому, кто выйдет, ничего не будет, таинственно на ним не верил. Роты застыли в строю, словно каменные. Леха знал про себя, что это не он. Нет, точно он не мог. И фрол не мог. Химики не виноваты, выкрикнул Простаков во всю глотку. Кто-то хыхкнул, но батальон не заржал, чувствуя настроение предводителя. Мудрецкий, стоял справа от него и повернул голову. Молчи, шикнул он. Извините, начал оправдываться Алексей. Вижу, никто не выходит. Ладно, скажу в массу. Запомни, Товарищ нехватчик. Говно может сделать один, а разгребать его всем миром. К нам обещали направить комиссию из-за круга. С завтрашнего дня начнём усиленно готовиться. Химики на месте, рявкнул ст้อย захаряков. Остальные зайдётесь. Майор Холодец подбежал к отдельному взводу. Кто сказал «Я!» — гордо ответил Леха, делая шаг из строя. «Рядовой простаков!» «Вы не понимаете важности в воинской субординации, товарищ недавно военнослужащий!» «Честная служба, крепкая дружба, правдиво служить, классным воином быть!» Подошел комбат. «Откуда это?» «Устав внутри казарменной службы капитана Большебобова!» Стойла Хряков оскалился. — Знаю такого. Славна армия пидормотами. Лейтенант Мудрецкий за мной в штаб. Личный состав в казарму. Рядовой Простаков связывает вместе пять ломов и начинает мести плац. — Ничего себе! Да как же ломами-то? Леха не знал, куда им деваться. — Разговоры! набросился на него холодец перед тобой командир части а ничего не будь там между ног болтается молчал должен словно глухонемой не нечего мне глазки красные строить словно животное какое с рогами и копытами в штабе батальона в небольшом двухэтажном здании старой постройки кабинет стояло хрякова занимал половину верхнего этажа но не выглядел огромным, когда в нем находился его хозяин. «Садись, Юра!» Мудрецкий сел. Комбат снял плащ в палатку, бросил на стол кепку и уставился в карту района, на котором были отмечены все народно-хозяйственные и военные объекты. Петр Валерьевич молчал недолго. Тей тут всего ничего, а уже врагов нажил, летеронт. Как же так? Врагов Юра не понимал, где и кому он мог перейти дорогу. Читай. Комбат протянул листок бумаги. Из старой газеты вырезали буквы и наклеили на тетрадный листок в клеточку. В was 469 номер 4301 11 мая заменён двигатель. Юра вытащил из нагрудного кармана очки и нацепил на нос. Перечитал текст ещё раз. Но это невозможно. Проверили факт на лицо. Первый взвод, первая рота принял дежурство всего час назад. Юра Подержал в руках клочок бумаги и отдал комбату. — Лейтенант, у меня батальон, а не полицейский участок. — Следствие везти я не буду. Пока. С меня хватит выходки с анонимкой насчет столовой. — Служба у тебя длинная. Может, старый двигатель найдешь, может, новый достанешь. Вот такие дела. Можешь идти. — Служба у тебя длинная. Мудрецкий вышел на улицу, глотнул свежего воздуха. Голова закружилась. Схватился за фонарный столб, постоял немного. Веки набухли, голова разболелась, давление, прямо как старик. И тут, в тишине, он услышал размеренное позвякивание железа. Узрив на плац Лечаранту увидел здоровую одинокую фигуру, метущую пятью ломами немеренное пространство. Плюнув на вечернюю поверку, он пошёл в общагу и с тремя соседями по комнате начал биться за здоровье с зелёным змеем. Благо есть повод. Пьяные догадки мудрецкого вертились в кипятке, воспалённого сознания и чем сильнее он пытался понять кто же его поимел тем острее становилась головная боль измучившись он наконец отключился